В той оправдательной записке, написанной в виде сказки, которую Фуке должен был вскрыть только в случае какого-нибудь особого происшествия, Жульен старался, возможно, меньше скомпрометировать мадмуазель де ла Моль, но все-таки очень точно описал свое положение. Жульен запечатывал свой конверт, когда прозвонил колокол к обеду и заставил забиться его сердце. Его воображение, полное только что написанным рассказом, находилась во власти трагических предчувствий. Он воочию представлял себе, как слуги хватают его, вяжут и, заткнув ему рот, тащат в подвал. Там один из слуг стережет его. А если бы честь благородной семьи потребовала, чтобы происшествие завершилось трагически, то было бы очень легко все покончить с помощью одного из ядов, не оставляющих после себя никаких следов.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 «В этой семье так живы воспоминания о дворе Генриха Третьего. О них так часто говорят, что, сочтя себя оскорбленными, они будут действовать с большей решимостью, чем другие особые их ранга. Он взглянул на мадмуазель де Ламоль, желая в ее глазах прочесть замыслы ее семьи. Она сидела бледная, с лицом, как на средневековом портрете. Никогда он не видел у нее такого значительного выражения. Она была действительно прекрасна и величественна. Он почти влюбился в нее. «Полида морте футура. Бледна перед лицом смерти. Итальянский», — подумал он. Ее бледность указывает на великие замыслы. После обеда он напрасно долго гулял по саду. Мадмуазель де -моль не показывалась.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 Однако эта мысль подавляла его. И кто сможет защитить меня? Предположим, что Фуке напечатает мой посмертный памфлет. Он окажется подлостью. Как? Я был принят в дом и в награду за оказанное гостеприимство и за расточаемую мне доброту. Я напечатаю памфлет о том, что там происходит. Оскорбляю честь женщин. О, в тысячу раз лучше остаться в дураках. Этот вечер был ужасен.